И относительно Лары существовал на случай этих летних поездок такой неписанный уговор. Когда привозивший их жаркий и черномазый поезд уходил дальше, и среди воцарявшейся безбрежной обалделой и душистой тишины взволнованная Лара лишалась дара и ее отпускали одну пешком в имение, пока с полустанка таскали и клали на телегу багаж, а дуплянский кучер в безрукавом ямском казакине с выпущенными в проймы рукавами красной рубахи рассказывал господам, садившимся в коляску, местные новости истекшего сезона. Лара шла вдоль полотна по тропинке, протоптанной странниками и богомольцами, и сворачивала на луговую стежку, ветшую к лесу. Тут она останавливалась и, зажмурив глаза, втягивала в себя путан пахучий воздух окрестной шире. Он был роднее отца и матери, лучше возлюбленного и умнее книги. На одно мгновение смысл существования опять открывался Ларри. «Она тут...» — постигала она для того, чтобы...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 До этого надо было вернуть Кологривовым деньги, а взять их в данное время ей было неоткуда. Она чувствовала себя заложницей по вине этой глупой Рочкиной растраты и не находила в себе места от бессильного возмущения. Во всем ей чудились признаки небрежности. Оказывали ли ей повышенное внимание наезжавшие к Кологривовым знакомые, Это значило, что к ней относятся как к безответной воспитаннице и легкой добыке, а когда ее оставляли в покое, это доказывало, что ее считают пустым местом и не замечают. Приступы ипохондрии не мешали Лари разделять увеселение многочисленного общества, гостившего в дуплянке.